Вашим домом будет не якорь, а мачта. Он будет не покровом, скрывающим рану, но веком, защищающим глаз. И вы не сложите крыльев, только чтобы проходить через двери, и не склоните голову, только чтобы не удариться о низкий косяк. И вы не будете бояться дышать только от того, что стены ваши при этом могут треснуть и обрушиться и вы не будете жить в гробницах, сделанных мертвыми для живых. Ведь, как некрасив и богат ваш дом, он не сохранит вашей тайны и не спрячет вашей тоски. Ведь то в вас, что не имеет границ, остается во дворце неба, чья дверь утренний туман и чьи окна песни и молчания ночи. И тогда ткач просил, «Скажи нам об одеждах!» И он ответил, «Ваши одежды скрывают большую часть того, что в вас прекрасно, но они не скрывают того, что в вас некрасиво. И хотя вы в одеждах ищете свободу иметь свою тайну, вы найдете в них лишь хомут и цепи. А без них вы смогли бы встретить солнце и ветер всей вашей кожей, а не только хитоном, потому что дыхание жизни заключено в луче солнца, и рукой жизни можно назвать ветер. Кое-кто из вас скажет, что те одежды, какие носили мы, сотканы северным ветром, и я скажу, да, это северный ветер. Но ваш стыд был его ткацким станком, и ваша изнеженность была его ниткой. И когда он кончил эту работу, он смеялся над вами в лесу, Не забудьте, что скромность – это щит против глаза, который нечист. И когда нечистых не будет, не станет ли скромность лишь уздой и обманом ума? И не забудьте, земле приятно чувствовать ваши босые ноги, а ветром хочется играть вашими волосами. И купец просил. «Расскажи нам о купле и продаже». И он ответил так. «Вы те, кому земля отдает свои плоды, и вы не будете нуждаться, если знаете, что с ними делать. Ведь в обмене даров земли вы найдете и богатство, и достаток, и удовольствие. И все же, если обмен не будет сделан с любовью и согласием, он приведет одних к жадности, а других к голоду». Вы те, кто уходит в туманное море или идет в поле за плугом или подрезает лозу. Придя на базар, вы встречаете тех, кто делает ткани, обжигает горшки и собирает душистые пряности. Позовите тогда главного духа земли, чтобы он появился среди вас и осветил бы ваши весы и вашу способность считать, сколько весит каждая ценность по отношению к другой. И сторонитесь бездельников в ваших делах тех, кто будет пытаться продать свое пустомельство за труд ваш. Такому скажите. Иди со мной в поле или с братьями нашими в море и закинь там сеть свою сам, потому что земля или море будут к тебе так же щедры, как были щедры к нам. И если к вам придут певцы, танцоры, флейтисты, купите и их дары тоже, потому что и они... Лишь собиратели плодов и благовоний и то, что они с собой принесли на продажу, это тоже хорошая пища для вашей души, хоть она сделана только из мечты и видений. И прежде чем покинете вы ту базарную площадь, проследите, чтобы ни один не ушел бы с пустыми руками, потому что главный дух земли не уснет спокойно, пока не будет удовлетворен и самый малый из вас. И тогда один из судей города вышел вперед и спросил, «Скажи нам о преступлении и наказании?» И он ответил так, «Когда дух ваш уходит бродяжничать, как игрушка ветров, вот тогда-то вы, одинокие и незащищенные, и совершаете злодеяние против других, а значит и против себя». И за то плохое, что вы совершили, вы должны набраться терпения и ждать, постучавшись у ворот, что открыты только для благословенных. Как океан велика божественная часть вашего «я», она всегда остается неоскверненной. Но как эфир она держит на себе только тех, у кого есть крылья. И на солнце, похоже, Божественная часть вашего «я», она не знает путей, которыми пробирается крот или нор, по которым пробираются змеи, но божественное вашего «я» живет не одно в вас, многое в вас еще от человека и многое даже от того, кто был до него. То, что живет бесформенно в вас от вашего темного предка, бродит сонно в тумане, стараясь проснуться, но только с тем, что в вас человек, говорю я. Что есть преступление, и какое за него наказание знает не божественное вашего я, и не часть его, что от темноты, а только то в вас, что от человека. Часто слышал я, вы говорили о том, кто сделал злого так, будто он не был одним из вас, а был для вас только странник, пришелец из другого мира. А я говорю, что как святой и праведный не может подняться выше самого высокого, что есть в каждом из вас, так и злой и слабый не может пасть ниже самого низкого, что также есть в каждом из вас». И как лист одинокий не становится желтым без молчаливого согласия целого дерева, так и обидчик не может сделать плохое, если все вы не желаете того же тайком. Ведь не одиночками, а как процессия, идете вы все к божественному внутри вас, и вы одновременно и путник, и дорога, и когда один из вас падает, он падает за тех, кто позади, чтобы те не споткнулись о камень. Да, но он падает и из-за тех, кто впереди, кто, хоть и силён в ногах и проворен, все же не убрал камень с дороги. И скажу еще то, что будет вам не по нраву – убитый не свободен от ответственности за убийство свое, и ограбленный не безвинен за то, что ограблен, и праведный не может отгородиться от дел греховодника. И тот, у кого чистые руки, не чист в делах обманщика. Да, виновный сам, часто жертва пострадавшего. И еще чаще осужденный несет свое бремя за тех, кто остался без греха и кого не винят. Но нельзя отделить справедливое от несправедливого и хорошее от греховного, потому что они всегда едины перед лицом солнца, как белая нитка и черная свитые вместе. И когда порвется черная нитка ткач, не только осмотрит весь уже сотканный материал, но также проверит и ткацкий станок. И если кто-то из вас возьмется судить о чьей-то неверной жене, то пусть он взвесит и сердце мужа ее на весах и измерит душу его по всем меркам.